Только один незнакомый мужик продолжал по собачьи завывать и поскуливать, но вой без хорового пения настолько лучше пения своим, что Тони Куртейн был согласен его потерпеть. Двойник, ужасно довольный, помахал ему из-за барной стойки. «Ты откуда взялся? Вот это сюрприз!» «Сон хороший приснился», — ухмыльнулся Тони Куртейн. «Жалко, что сон, конечно. Я бы лучше наяву к вам пришёл». «Так ты и пришёл наяву!» «Быть такого не может!»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 Которым Нёхисе так эффектно крутил и размахивал, что сразу было видно, это обновка. Скоро надоест и пройдет. Что именно не коррелирует? Хором спросили Кара и Тонин двойник. Размер пентаграммы с габаритами тех, кто может из нее появиться, объяснил Нёхисе.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 В этом наваждении размеры существ и предметов более-менее стабильны исключительно ради удобства собравшихся, которые в норме сами состоят из тяжелой малоподвижной материи и привыкли жить среди того, что из нее состоит. Иными словами, реальность в этом кафе ведет себя почти как обычно чтобы избыток визуальных эффектов не отвлекал вас от более интересных событий и дел.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 Самые сложные вещи становятся вполне постижимыми, если их объяснить через суп. Ладно, не буду чертить пентаграмму. У нас работа и так до черта. Некоторые мартовские подарочки до сих пор по улицам бегают, пока мы апрельские с майскими не успеваем ловить. Не хватало еще вынуждать ребят собирать по всему городу каких-то дополнительных демонов, которых сдуру призвала я. — А все-таки интересно, как мы его сюда заманили, — сказал Иоганн Георг. — Правда, что ли, дикими песнопениями? Если что, я готов каждый день и орать. А если пения окажется недостаточно, я, ну, не знаю даже. Хаку, например, могу станцевать. Хака ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди и выкрикивают аккомпанемент. Широкую известность хака получил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 «Сижу, где сидел. А сегодня ты и песни орал, а не кофе варил». «Песни мы было дело и прежде орали», — вздохнул тот. «Неоднократно. Какой-то, прости господи, кружок хорового пения тут у нас. А ты не приходил. Но, кстати, раньше мы пели без Виткуса. Может, это видкус тебя навыл?» «Да ну, вряд ли», — сказал единственный незнакомый Тони Куртейну участник хора. «Я бы и рад вам помочь, да не умею специально гостей приманивать».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 — Ну, совершенно не удивлюсь, если это по-разному, часто будет тождественно, как тебе нравится. Или как ты считаешь логичным, правильным. Или, например, как в детстве себе порядок вещей представлял. Всё-таки это не чей-нибудь, а твой хаос сегодня и здесь, и в городе оставил свои следы. — Хороший вариант конца света, — ехидно вставила Кара. — По крайней мере, весёлый. Свету, можно сказать, повезло. — Не угадала.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 И реальности тоже приятно, что я про ее планы знаю не все».